На следующее утро Ральф проснулся в пять сорок семь, а еще через сутки в пять сорок четыре. Сон его уходил капля за каплей, минута за минутой, пока зима постепенно ослабляла свою хватку, позволяя весне отыскать обратную дорогу в Дели. К маю уже отовсюду раздавалось постукивание стража смерти, Однако Ральф понимал, что исходит оно из одного и того же места, но вида изменяется, как искусный чревовещатель изменяет свой голос. Прежде постукивание исходило из Кэрлойн. Теперь оно исходило из него. Ральф не испытывал уже того ужаса, который охватил его, когда ему показалось, что у него рак или отчаяние, как при давних приступах бессонницы. Он чаще уставал, ему всё труднее было сосредоточиваться и вспоминать даже самые простые вещи, но всё происходящее Ральф воспринимал спокойно. Ты хорошо спишь, однажды спросила его Луиза. У тебя под глазами появились тёмные круги. Это из-за допинга, ответил Ральф. Ах ты, старый шутник. Ральф прижал к себе Луизу. Не тревожься за меня, дорогая. Я сплю столько, сколько надо. А неделю спустя он проснулся в 4:02 утра от ноющей боли, кинжалом пронзающей руку, ноющей в унисон с постукиванием стража смерти, что было не больше, но и не меньше, чем биением его сердца. Но это новое ощущение не было его сердцем, по крайней мере, Ральф так не считал, словно кто-то вживил нить накаливания в плоть правой руки. — Это шрам, — подумал он. — А затем? — Нет, это обещание. Время выполнения обещания почти подошло. — Какого обещания, Ральф? — Какого обещания? Он не знал. Однажды в начале июня в гости к Робертсам пришли Элен и Натали, чтобы рассказать о поездке в Бостон с тетей Мелани. работающей кассиром в банке и ставшей близкой подругой Элен. Элен и тётя Мелони участвовали в каком-то феминистском собрании, в то время как Наталья знакомилась с малышами в детском дневном центре. После этого тётя Мелони уехала в Нью-Йорк, а затем мы в Вашингтон по своим феминистским делам. А Элен и Наталья ещё пару дней знакомились с Бостоном. Мы смотрели мультик Восхищённо сообщила Нтали о жизни животных в лесу, они разговаривали. Девчушка произнесла последнее слово с шекспировской напыщенностью: разговаривали. Фильмы, где все животные такие чистенькие и благородные, ведь так? поинтересовалась Луиза. Да, а ещё у меня новое платье. Очень красивое, похвалила Луиза. Элен, между тем, смотрела на Ральфа. — С тобой все в порядке? Ты какой-то бледный? — Мне хорошо, как никогда, — ответил он. — Какие вы обе хорошенькие в этих кепках. Приобрели в Фенуэй-парк? На головах Элен и Натали красовались кепки-бейсболки с эмблемой Бостон Ред Сокс. Вполне обычная вещь для Новой Англии в теплое время года. Обычная, как кошачье дерьмо, по словам Луизы. Однако вид кепок на головах этих двоих наполнил Ральфа неким глубоким, пронизывающим чувством. Оно было связано со своеобразным образом, который Ральф абсолютно не понимал, с входом в красное яблоко. Элен сняла кепку и принялась изучать ее. — Да, — сказала она, — мы ходили на матч, но продержались только три подачи, мужчины, бьющие по мячам... И принимающие мечи, думаю, в настоящее время у меня не хватает терпения на мужчин с их мечами. Однако нам понравились их щегольские кепки, правда, Натали? Да, радостно согласилась Натали, и когда на следующее утро Ральф проснулся в 4.01, шрам на руке горел, а страж смерти говорил почти вслух, повторяя шепотом «странное, какое-то иностранное имя». от ропус от ропус от ропус мне это имя известно неужели ральф да у него есть ещё ржавый скальпель и ужасное отвратительное жилище именно он называл меня шотти и он ещё забрал забрал забрал что ральф Ральф привык к подобным молчаливым дискуссиям, казалось, они приходили к нему по некоему умственному радио на пиратской частоте, работающее лишь в ранние утренние часы, пока он лёжа рядом со спящей женой ждал восхода солнца. "Забрал что? Ты помнишь?" Ральф не ожидал объяснений. Вопросы, задаваемые этим голосом, почти всегда оставались без ответа, но на сей раз совершенно неожиданно ответ пришёл панаму биллома говорно конечно отропас украл панаму билла а однажды я так разозлил его что он даже откусил кусок от её полей а кто он кто такой отропас а вот на этот вопрос у ральфа чёткого ответа не было он знал ли что отропас должен сделать что-то с элем у которой теперь есть кепка с эмблемой Бостон Ред Сокс, так нравившаяся женщине, и что у отропаса есть ржавый скальпель. Скоро, подумал Ральф Робертс, лёжа в темноте и прислушиваясь к тихому постукиванию стража смерти в стенах. Скоро я всё узнаю. В третью неделю испипеляющего, жаркого июня Ральф снова стал видеть ауры когда июнь с изскользнул в июль ральф начал частенько плакать без какого-либо серьёзного повода стран если бы он испытывал разочарование или депрессию но иногда он просто смотрел на что-то Например, на птицу, одиноко парящую в небе, и сердце его начинало трепетать от горестного предчувствия потери. Почти всё кончено, сказал внутренний голос, больше не принадлежавший Керллену, биллу или ему самому, но только в юном возрасте. Голос был незнакомый, хотя вовсе не обязательно недобрым, зловещим. Именно поэтому ты и печален, Ральф. Вполне нормально испытывать грусть, когда всё кончается. Ничего не кончается, закричал Ральф в ответ. Почему это? Во время последнего осмотра доктор Пикард сказал, что я здоров как бык. Я чувствую себя отлично. Никогда мне не было лучше. Тишина со стороны внутреннего голоса. Но тишина знающая. Ладно. Однажды жарким днём, почти в самом конце июля, вслух произнёс Ральф: "Он сидел на скамье неподалёку от того места, где до урагана 85-го года стояла водонапорная башня Дерри, у подножия холма, рядом с водоёмом. Сидел молодой человек, судя по биноклю и огромному количеству книг, лежащих рядом с ним на траве, серьёзный наблюдатель за водоплавающими птицами и делал аккуратные пометки в журнале". Ладно. Скажи мне, почему почти всё кончено? Скажи мне только это. Немедленного ответа не последовало. Ральф мог и подождать, он даже желал этого. Он много прошагал, день стоял жаркий, и Ральф устал. Каждое утро он просыпался около 3:30. Ральф снова стал совершать длительные прогулки, но без всякой надежды, что они помогут ему спать дольше. Ему казалось, что он совершает паломничество. посещая все свои самые любимые уголки в Дери, прощаюсь со всем. Потому что время обещания почти подошло, ответил внутренний голос. А Шрам на руке вновь заныл глубоким теплом. Обещание, которое было дано тебе и того, которое ты дал в ответ. И что это за обещание? ободряюще поинтересовался Ральф. Пожалуйста, если я дал обещание, то почему я не могу вспомнить какое именно? Серьёзный орнитолог услышал голос Ральфа и посмотрел на вершину холма. Он увидел пожилого мужчину, сидящего на скамье и очевидно разговаривающего с самим собой. Уголки рта орнитолога опустились в отвращении, и он подумал: "Надеюсь, я умру раньше". Чем докачусь до такого он отвернулся к птицам и вновь приступил к своим записям глубоко внутри головы ральфа робертса внезапно возникло ощущение щелчка и хотя он даже не пошевелился ральф почувствовал как с необыкновенной скоростью он поднялся вверх намного быстрее и выше чем когда-либо раньше вовсе нет произнёс голос однажды Ты поднялся намного выше, Ральф, и Луиза тоже. Но ты поднимешься и туда. Скоро ты будешь готов. Орнитолог, живущий сам не знаю, того в центре великолепной золотистой ауры внимательно осмотрелся по сторонам, возможно, желая убедиться, что выживший из ума старик не крадётся к нему с ножом. Но увиденное заставило сжатую в ниточку линию его рта пора слабиться. Глаза молодого человека расширились. Ральф увидел внезапное излучение лучиков цвета индиго, вырвывшихся из ауры орнитолога и понял, что наблюдает за течением тока. Что с ним? Что он увидел? Но Ральф ошибался. Дело было не в том, что увидел наблюдатель за птицами, а в том, чего он не увидел. Он не увидел Ральфа потому что тот поднялся достаточно высоко исчезнув с этого уровня находись они сейчас здесь в этом самом месте я обязательно увидел бы их кого Ральф кого квату лахесиса и трупс моментально все фрагменты в его голове стали складываться вместе словно кубики загадка выглядевшие намного сложнее обычного. Ральф прошептал: "О, боже. О, боже. О, боже". 6 дней спустя Ральф проснулся в 3:15 и понял, что время исполнения обещания пришло.